Учение о половинчатых душах и символ андрогина. 8 марта 35 Напрасно думаете вы, что проблема половинчатых душ не была разрешена Великим Платоном. Великий Платон был посвящен в мистерии и знал тайны бытия. Потому он и не мог выдать великие знания неподготовленным умам. Всегда давались лишь намеки на истину. Как сказано открывший драгоценную формулу, не может прокричать ее в окно, ибо истинно вред покроет лучшую пользу.